В следующий раз, когда жук-поставщик появился и сбросил воздух, я отдыхал себе мирно, как гробовщик у самой воды, и как бы выпал следом за ним. Даже не пытался плыть, просто лежал на воде, чтобы не потревожить нашего молото-рукого стража каким-нибудь движением. Надо признаться, тот даже не обернулся. «Здоровый толстопанцирный урод!» Жучишка даже не подозревал, что я следую за ним. Видно, был слишком занятся проклятой работой. Ну, во всяком случае, я поднимался как пузырь, не шевелясь, пока мы не оказались на самой поверхности. Тогда я просто лег в дрейф, как старое бревно. После того, как меня слегка отнесло, я начал потихоньку плыть, готовясь побить все рекорды на длинной дистанции, ежели сзади что-нибудь покажется. «Ничего». Ушел чисто. По-настоящему поплыл, лишь когда убедился, что я уже далеко в безопасности, и никто меня не заметил. Ну, приятель, ты не видал ничего быстрее. Меня обрадовал твой побег, но я не ожидал, что ты вернешься за мной. Матш слегка смутился, стараясь не глядеть на друга. Но... — Ну... Теперь, парень, могу честно сказать, я понял тогда, что в одиночку тебя не выручить. Так что в некотором роде я всплакнул, попрощался, решил, что было приятно познакомиться, а сам рванул по дуге к северу. Я еще не так далеко ушел, когда проголодался и нашел глубокий омут полный рыбы. После этого небольшого заплыва я был ужас как голоден. Так вот, нажрался я и вдруг запутался в большой сети. Думал, что эти мерзкие жуки как-то выследили меня и снова поймали. Не столько даже испугался, как разозлился сам на себя. И обнаруживаю, когда меня вытащили на свет, что попался не нашим старым пучеглазым друзьям, а куче дальних родственников. Он потрепал корли по заду, и она захихикала, Необычный вышел звук, Джон Тому не приходилось слышать раньше хихиканье выдры. «Слышал бы ты его, покуда мы вытаскивали его из сети», — сказала она Джон Тому. «Запутался в нашей рыбе, камыше и наживке, а все туда же. Ну и глотка. Ну да просто я импульсивный тип, вот и все, милашка». Выдор повернулся к Джон Тому. Однако, оказавшись в этой веселой компании, мне пришлось выдержать настоящую биту со своей совестью, парень. Я не знал, что делать. Потом предоставил им решать, стоит ли рисковать, чтобы попытаться вырвать тебя из хитиновых челюстей смерти. Как оно и случилось. А знаешь ли ты, что они все как один выбрали самое глупое — спасать тебя? — Мадж сокрушенно покачал головой. — Ради тебя рисковали жизнями, как форменные психи, приятель. — весьма признательно. С чувством сказал Джон Том за ваше коллективное сумасшествие. Корли глянула на Маджа. — Что он сказал? — А, не обращай внимания, милошка. Такое с ним случается. Ничего страшного. Знаешь, он учился на юриста. Ну, тут уж ничем не поможешь. «Это что-то вроде болезни рта». Корли, оценивающая, оглядела Джон Тома. «Я-то думала, ты чаропевец?» «И это тоже», — ответил юноша. Мадж наклонился к ней и зашептал. «У него все смешалось в голове, видишь?» угу. Корли бросила сочувствующий взгляд. Джон Том снес все это молча, отчасти потому, что привык к Маджу и его манере шутить, отчасти потому, что был слишком счастлив остаться живым и невредимым и не хотел припираться из-за выпадов в свой адрес. «Как, в конце концов, меня оттуда вытащили?» — он потер лоб. «Все, что я помню, нечто темное и широкое, закрывающее свет, а затем рушащийся свод». Матш умудрился принять важный вид, не меняя позы. «Моя драгоценная матушка всегда говорила, что, ежели мне придется драться с превосходящим противником, надо найти булыжник, достаточно большой, чтобы сравняться с ним в силе. Нам пришлось поискать, прежде чем мы нашли подходящий камень, что лежал себе спокойно на самом большом из островов». «Не так-то просто это сделать в такой мутной луже. Мы загрузили его в самую прочную рыболовную сеть, которую они захватили, а поутру группа наших поплыла и сбросила камень на их драгоценный купол». Он усмехнулся, вспоминая. «Запросто разнесли его». «Меня это могло бы раздавить», — задумчиво пробормотал Джон Том. Мадж пожал плечами. Была и такая вероятность, приятель. Только они заметили, что мы приближаемся, хотя было уже поздновато, надо прямо сказать. Броненосный народ стал организовывать защиту, наша атака была для них неожиданной, поэтому им не удалось удержать нас. К тому же нет такого жука, который мог бы обогнать плывущую выдру. На это вообще мало кто способен, особенно когда мы очень постараемся». — А ежели бы мы случайно придавили тебя нашим маленьким подарком, тебе это повредило бы не больше, чем если бы вообще не сбрасывали камня. — Это верно, — признал Джон Том. — Мы слегка беспокоились, — сказала Куорли, — что этот валун окажется недостаточно большим, чтобы разрушить твою тюрьму. — Ну и Шорху мы навели, — удовлетворенно заметил Норджил. — Повеселились, мы плавали кругами вокруг этих жуков, но пришлось понервничать, когда мы не нашли тебя там. — Меня выбросило напором воды, когда рухнул свод, — объяснил Джон Том. — Точно, приятель, — подтвердил Мадж. — Мемо вовремя заметила тебя, а затем мы удрали оттуда, прежде чем жуки, которым не проломило голову, собрались с мыслями. Ну, помнишь нашего очаровательного долговязого хозяина. С особым удовольствием лицезрел я его башку, раздавленную скалой. Кажется, только у него одного и были мозги. А я не думаю, чтобы они в скорости стали преследовать нас». Усвоив все сказанное, Джон Том кивнул. Когда он, наконец, встал, его движение вызвало бурю поздравлений от всей компании «Ты считаешь, что мы здесь в безопасности?» «Наверняка!» — ответила Куорли. «Во-первых, они, как сказал Мадж, остались без главного. Во-вторых, мы возвращались к лагерю кружным путем и замели следы. К тому же теперь мы далеко от них». Она покачала головой, как бы не веря собственным словам. Броненосный народ и прямо здесь, в озерном краю». Кто бы мог подумать, что такое возможно? «Озерный край? Значит, мы уже не Врунипой. Рунипай? Выдра показала на север. «Граница весьма условна, но мы находимся вроде как на рубеже». «А как вы определяете, где кончается одно и начинается другое?» «Нюхом», — проинформировала его Куорли. «Когда пахнет чистым, мы знаем, что это озера». Когда начинает вонять, значит, мы на рунипай. пай. Уразумев это, Джон Том произнес почти неслышно. — Не знаю, как отблагодарить вас за все. Она пожала плечами. — Подумаешь, большое дело. Как говорит Норджил, это было веселое приключение. Нужно время от времени делать что-то возбуждающее, или жизнь становится ужасно скучной. Джон Том пожал лапу Норджелу, затем Маджу и подошел с тем же Хкорли. Она проигнорировала протянутую ладонь человека, обвела лапки вокруг шеи и, пригнув его голову вниз, с удивительной силой залепила полдюжины коротких колючих поцелуев прямо в лицо. Джон Том попытался вырваться, ибо это напоминало атаку водомета — Маджа, безусловно, забавляла замешательство друга. «Да не волнуйся ты, приятель. Все выдры себя так ведут, потому что мы по-настоящему дружественные и любящие». Он притянул к себе Корли. «Не правда ли, детка?» Она снова издала свое обычное хихиканье. Джон Том осторожно взглянул, не собирается ли Корли снова наброситься на него.